Мария Метлицкая. Кризис бабского возраста. Все было просто ужасно. Жизнь крошилась, как лежалое песочное печенье, разваливалось на куски, распадалась на крошки. Все знают, как это бывает. Куча мудрейших пословиц на тему «Пришла беда, отворяй ворота». Беда одна не приходит до кучи одно к одному. Словом, все навалилось разом, накрыв меня колючим и душным одеялом тоски, уныние и мысли о несправедливости, бытия вообще и моей жизни в частности. Казалось, что периодически взбрыки и капризы судьбы, именуемые превратностями, давно закалили, приучили и научили сопротивляться, противостоять и, наконец, примиряться – И все же, тогда весь этот опыт, все эти горькие знания, вся жалкая мудрость, подобранная на уже довольно долгом жизненном пути, уверенность в том, что все приходящее, да, знаем, знаем, все это никак не работало, ни минуты. Да и, честно говоря, утешать себя не хотелось. Сопротивляемость жизненным трудностям была вдруг утеряна, как природный иммунитет после тяжелой болезни, что ли. Бывает и так. Хотелось одного – закрыть дверь, лечь на кровать, не включая света, и послать все к черту. У меня на себя сил не осталось, а тут еще вы. Не первый, конечно, кризис, но точно самый тяжелый. Теперь по порядку, про все и сразу. Из потерь сердечных – Единственный сын покинул отчий дом. Нет, все нормально, я же не идиотка. Надо бы радоваться. Вырвался из цепких объятий сумасшедшей материнской любви. Хватило сил, вырвался, снял квартиру и зажил своей жизнью. Радуйся, что при всей твоей гиперопеке, при раздутых до да невообразимых размеров материнских кошмарах и страхах, время такое, неожиданно для тебя самой вырос мужик аккуратно и почти нежно развел твои цепкие руки и упорхнул в свою жизнь. Это нормально. Значит, у тебя получилось не сделать урода плюшевую игрушку из любимого и единственного мальчика. А радоваться не получалось. То есть головой, конечно, да, а вот на сердце печаль. Еще долго я пыталась въехать в его жизнь на тяжелой технике, сумки, банки, контейнеры, грязное белье и чистое. Поставил на место вежливо, но не без раздражения. Мама, не надо, я попробую сам. Хорошо, что сообразительная, поняла, правда, долго ревела. Я ему совсем не нужна. Рисовалась немножко, чтобы муж пожалел. Потом привыкла. Пунктом вторым был отъезд любимой подруги, тоже из области сердечных ран. Конечно же, все разговоры сводились тогда к одному. Время, слава тебе, Господи, другое. Уезжай мне навсегда, границы открыты. Бери билеты, через восемь часов ты у меня. Ну, или я у тебя. Да еще телефон, интернет и вообще. Вообще. Да бред, конечно. Раньше ты была на расстоянии трех километров, на расстоянии телефонной трубки без кода и карточки. Только протяни руку. А сейчас... Сейчас у меня ночь, а у тебя утро. Раньше я звонила тебе по вечерам, когда всех разметаешь по своим углам. И вот-вот... Ну, родная, поехали. А сейчас... Сейчас я буду смотреть на часы, высчитывать время в твоем дурацком Нью-Йорке и думать, могу ли я позвонить. А у тебя же ассимиляция и столько проблем. И постесняюсь, наверное, тебя грузить. И на билет нужны деньги, а до этого нужна виза, а дают ее твои новые соотечественники совсем неохотно. Раньше я звонила тебе и говорила, а пойдем туда, ну или туда» посидим выпьем кофе потом пройдемся по центру по нашему центру его немножко осталось по кировской от глав почтанта до дома фарфора или от маяковки до белорусской и после этого отпускала сразу после наших с тобой шатаний после наших посиделок в кафе еще я могла сказать тебе Отдай мне что-нибудь, например, дубленку. Она же тебе надоела. Ну или серый свитер. Он тебе не идет. Ты возражала, но тут же включалась. А твой синий плащ, он тебе мал. Теперь возражала я. Потом, разумеется, договаривались. Получалось обе в обновках. Да при чем здесь обновки? Сейчас тебя нет рядом. И когда я к тебе доберусь? Итак, сын улетел из гнезда, Подруга уехала. И я вдруг почувствовала такое сиротство. Не одиночество даже, именно сиротство. А это куда более постоянное ощущение, оно не проходит. К тому же я осознала, что в сущности я никто. В смысле, невелика потеря для общества. Не то, чтобы за общество я сильно переживала, нет. Переживала я за себя. Поясняю, по первой профессии медицинской я давно не работала и работать не хотела, а ничего другого и не было. Сидела дома, растила сына. Да, конечно, образование. В школу приходилось возить, потому что возле дома хороших школ не было. Каждую неделю театры, музеи. Мальчик получился умненький, образованный. Инвестиции в ребенка – да, это главное. А вот мое сидение дома – Ну все понятно. И образцовая домохозяйка, профессиональная жена, это тоже профессия. Так я всем объясняла. Все мы больше всего себе. Все убрано, все разложено, все приготовлено и все на местах. А дальше. Да и теперь, когда мы остались с мужем вдвоем, быту простился, и времени оставалось навалом. Мой ну крутеж по дому, танцы у плиты с пылесосом, с тряпками и поварёшками. Пшик. Пустота. Я никто. И еще никому не нужна. Слезы и занавес. Да нет. Конечно, нужна. Я все понимала. И мужу, и маме, и сыну. Не нужна только себе. Так у меня получалось. В общем, жизнь прожита зря, я неумолимо старею, ах, ах. Меня все это достало, ох, как достало, а вырваться из этой тюрьмы не могу. Меня словно приговорили к этим кастрюлям и швабрам. Я очень несчастная женщина, вы понимаете, очень. Нет, правда, сын убежал, подруга уехала, муж на работе, а вот отсюда поподробней, накаркала. Муж потерял работу, точнее, бизнес. И в один день мы остались ни с чем, а если точнее, с долгами. С огромными, надо сказать, долгами. Все помнят те годы, лихие, как их называют. Они вправду лихие, для всех, без разбору. Все выживали. Правда, мы всегда выживаем, в любое время. Это для нас не экстрим, а скорее норма. Но бывает, и мы устаем. Ну и на фоне всего я заболела. «Тоска не уморит, а с ног собьет», — пословица. А сопротивляться всей этой фигне не было сил. Вообще не было. И я заболела. Чем? Да никто не мог понять. Светила разводили руками, анализы приличные, обследования вполне... Бесконечные визиты к врачам, пробовать различные новейшие техники, просвечиваться, залезать в трубу, дышать, не дышать, рассказывать, словом, колоться, про все свои беды. все это было самое важное – повторять снова и снова, что жизнь в сущности – пропала жизнь, такие дела, ну и т.д. Когда я начала писать «Для чего?» Да вот тогда и начала. А для чего? Да чтобы вырваться из этого мрака, из тоски, пусть мнимого, но одиночества, из безысходности. Из-под руи надо же было выбираться, пока не завалило окончательно, пока не задохнулась. Дороги, собственно, было две. Одна на свет божий, наружу, из-под обломков, отряхиваясь и постанывая, Вторая на кладбище. Что выбирать? На кладбище проще, ближе. Вернее, путь короче. Короче и проще. Просто сиди и жди. Все. Путь первый был тернист. Медицина не помогала. Ну или помогала слегка. Умница врач так и сказала. Теперь вы сами. Без вас мы, пардон, никуда. Ладно, попробуем, наконец согласилась я. Но уж если не выйдет, не обессудьте. Он кивнул, «Лично я в вас верю». «А лично я в себя? Нет!» – очень радостно объявила я. Потом я его пожалела. Но тогда мне было жалко только себя. Честно, почти никто не знал, что со мной происходит. Только самые близкие – муж, мама, сестра, подруги. А сына скрывала. «Зачем это ребенку?» В то время я бралась за многое, вернее, пыталась браться, Почти все надоедало сразу и бесповоротно. Цветы на участке? Честно, пыталась. Нет, не мое. Хреновый из меня цветовод. И огородник тоже хреновый. К тому же больная спина. Наконец зацепила тарелки. Я стала расписывать тарелки. Огромная радость, поверьте. Покупались копеечные, киевские, белые и тяжелые. А уж на них, на них я отрывалась. Подсолнухи с желтыми лицами, домики с черепичными крышами и кошками на подоконниках, фиалки в горшках. Почти счастье на некоторое время отпустила. Потом надоело. Все стены у мамы, у сестры, у подруг были в моих фиалках и кошках. «Ну сколько можно?» «Тарелки были, а вот денег не было совсем. Вспоминаю, как ходили по магазину с калькулятором и плюсовали цены. Хватит ли расплатиться на кассе? Вечный стресс!» «Сапоги с тройными набойками, сумка с неприличными вытертостями, закрашенными фломастером. Нищета не способствует радостному настроению. Она вообще ничему не способствует». Не верьте, что она может сподвигнуть. Она только глубже и настырнее тянет вас в яму отчаяния и безразличия. Я ничего не могу. Нет для меня никаких женских радостей. Ни магазинов, ни кафе, ни пляжа и моря. Тогда зачем? Карабканье это жалко, и эти потуги. Все это плюсики к моему состоянию. Все. Сковородка с ободранным дном, Салатник с отбитым краем, старые туфли, плохая стрижка, дешевая тушь, шторы с дыркой, выгоревшие обои. Имя всему безысходность. Именно так, за главной буквы. Отсюда и настроение. Правда, не в бедности дело, а в унижении. Голодными не были ни разу, нет, а вот позволить себе ничего не могли. Хотя расставь приоритеты, милая. Ты же не совсем дура. Стыдно все это на фоне страданий, катастроф, неизлечимых болезней, потери близких людей. Стыдно. Но это же моя жизнь. И мне в ней больно, грустно, обидно, пустынно. Я ведь не худшая, правда? Тогда почему? И вечный вопрос, кто виноват? И вечный ответ, конечно же, я». «А уже хорошо за сорок. Большая, так сказать, часть жизни». «Что я успела? Где отметилась? В чем отличилась?» «Да, есть семья, слава Богу». «Есть любовь, тебе снова мало?» «Нахалка». «Есть сын, прекрасный, надо сказать, человек». «Есть подруги, и какие подруги?» «Завидно самой себе. Опять мало?» «Нет, ты не нахалка, ты хуже. Ты просто хамка, вот кто ты». У других и половины того, что есть, у тебя нет. А радуются ведь, улыбаются. Стыдно? Я слабая, я бесстыжая, я неблагодарная, устыдилась. Да нет, вот от чего-то не стыдно. И даже стыдно, что от чего-то не стыдно. Просто я сломалась на малом. Или все это совсем не малое. Я ведь сама это выбрала. Домохозяйство, например, отказалась от своей прекрасной специальности, несущей надежду и реальную помощь. Я сама выбрала этот путь. Так чем же я недовольна? Тем, что во мне сейчас не очень нуждаются. Я же привыкла. Привыкла к тому, что я всем нужна. А сейчас я на обочине. Мои неработающие подруги испытали примерно то же, что и я. А ведь вначале так радовались – Мужья посадили нас дома, ведите хозяйство, растите детей, встречайте кормильцев с улыбкой. Вначале была радость, мы дома. Нам не надо рано вставать, с полузакрытыми глазами спасать подгоревшую яичницу и оправдываться перед родными, тащить ревущего и сонного ребенка в сад или в школу, болтаться в переполненном транспорте, отворачиваясь от пейзажа за окном. Серая муть, дождь. Лужи, сугробы по пояс, только бы не упасть, не сломать ногу или не дай бог башку, чтобы этих дворников. Ранняя весна, и снова грязь, лужи, талый черный снег, ветер в лицо, где моя прическа? Дальше жара, в транспорте, простите, воняет, на работе нечем дышать, и я всех опять ненавижу». Прибавьте к этому магазины, сумки, оттягивающие руки. Скорее в детский сад, боже мой, он там, наверное, остался один из всей группы. Ребенок смотрит на тебя так, что хочется реветь. А тут еще воспитательница со своими жалобами и наставлениями. Тащишь детеныша домой и снова хочется реветь от жалости к себе и к нему». Дома, разобрать сумки, приготовить ужин, выкупать ребенка, почитать на ночь, запустить стиралку, разморозить что-нибудь на завтра. Как все надоело. Погладить мужу рубашку и юбку себе, все ненавижу. Все. А после всей этой гадости улыбнуться мужу и выслушать его. Да, еще вымыть полы посуду. А на завтра тот же сценарий. И это в лучшем случае. Все, я устала. А у меня все не так. Я сплю по утрам. Завтрак мужу приготовлен заранее. Обязанностями я не манкирую, нет. Потом пью кофе, кормлю ребенка, отправляю его в сад или в школу, болтаю по телефону и не спеша, не спеша, подчеркиваю, принимаясь за домашние дела днем я могу поваляться с книжкой и к вечерней улыбке я вполне готова поди плохо да но вот ребенок выучился и даже окончил институт ушел в свою жизнь муж пытается заработать а ты ты по прежнему дома валяйся высыпайся читай болтай по телефону не спеши Занимайся собой, в конце концов. Бассейн, аэробика, выставки, посиделки в кафе с подружками, наконец, магазины. И опять пресловутое «но». На все это необходимы деньги. На все удовольствия. Ну, чтобы не так сильно грустить, без них никак. И не потому, что я такая корыстная, такая меркантильная. Нет. Это закон жизни. А я не из тех, кто счастливый, Умеет радоваться просто так, безо всяких подпиток в виде приятного женского. И к сорока годам мои подруги засобирались на работу. Одна пошла преподавать в школу. И при всей ее любви к детям через полгода стала их ненавидеть. Другая, юрист, тоже была собралась. Но тут вышла неувязочка. Дочь поспешила родить ей внучку. Подруга пошла в бабушки. Моя американская подруга негодовала. Как вы так можете? В смысле не работать? Это же неприлично, в конце концов. И дело не в деньгах, хотя помощь семье не возбраняется. Здесь даже богатые заняты делом. Идут, например, в благотворительность, в приюты кошачьи собачьи, кормят нищих, помогают престарелым и одиноким, а вы там живете тупо и бесполезно. На благотворительность, как известно, тоже нужны средства, и средства немалые. И еще здоровья ни того, ни другого тогда не было. Да и самой благотворительности, кстати, тоже тогда у нас не было, в смысле в стране. Но мы с подругами нашли две семьи, где одинокие матери воспитывали не очень здоровых детей. Стали их опекать по возможности. Возможности были слабенькие, однако все равно это было для них подспорье. Собирали по знакомым вещи, американская подруга тоже прислала целый мешок одежды и игрушек. Помогали продуктами, привозили подарки на праздники, собирали какие-то деньги. Все на уровне самодеятельности, но помощь все-таки была реальной и искренней, от души. Это меня немножко вытягивало и прибавляло жизненных сил, хотя и отнимало то же, как любое дело, в которое вкладываешь душу и за которое переживаешь. Но даже это благое дело не умолило моей тоски и непрекаянности. Душа томилась дальше и глубже. Вот что человеку нужно? Про полное счастье не говорим. Все мы большие, взрослые, умные, и так все понятно». Что нужно, чтобы просто существовать в ладу с собой? Не томиться, не тосковать, что проживаешь пустяшную и ненужную жизнь? Что нужно, чтобы поверить в себя, открыть, простите за пафос, новые горизонты, пуститься, наконец, в авантюру, рискнуть, попробовать, ошибиться и снова рискнуть и попробовать, не испугавшись? В те годы я мечтала только об одном – о душевном равновесии, о душевном комфорте, чтобы мне просто было хорошо и спокойно. Разве это преступление? Что-то из области невозможного и нереального, фантастического. Я разглядывала добившихся успеха довольных собой у женщин. Они были прекрасны. У них горели глаза. Они были уверены в себе, значительны в глазах окружающих. Они чувствовали вкус к жизни». А у меня, похоже, атрофировались рецепторы радости и удовольствий. В медицине, которую я окончательно забросила, есть такой термин – аносмия потеря чувствительности к запахам. И еще авгезия – потеря восприятия вкуса. Я и потеряла. Ну, если честно, почти. Я проживала жизнь, а не жила. Я тащила ее за собой, как сизиф тащил свой тяжелый, никому не нужный камень. Ежедневный день сурка вытягивал из меня последние силы. Хорошо было только вечером. Этот день я уже прожила, впереди целая ночь, когда не надо будет задумываться, как дотянуть до вечера. Вот оно, мое счастье. Здорово, да? Жизнь девальвировалась, свои задания я исполняла как робот, здесь работали мои прирожденные ответственность и обязательность. Чувство долга, только и всего, на нем я и держалась. От всех этих радостей снова и уже окончательно посыпалось здоровье, так шустро, словно долго дожидалось своего часа. Я снова не успевала координировать записи к врачам, Врачи сначала предполагали ужасные диагнозы, потом не находили им подтверждения и опять разводили руками. Пройдя все круги, я поняла, что помочь себе смогу только я. Я сама. Пришло время разобраться с собой. Я перечитала свой текст только что и поняла, не убеждает. Я получилась истеричной и капризной особой из тех, кто бесится с жиру. А это, поверьте, не так. Я никогда не была ни истеричкой, ни плаксой. Я всегда была бойцом и борцом. Я не хотела об этом писать, потому что до сих пор больно. Но рассказ этот автобиографический, значит, надо быть честной. Я напишу об этом коротко, ладно? Ох, в тот год было еще одно испытание. Моральная и душевная. Не получилось то, о чем мы с мужем сильно-сильно мечтали. И очень шаткий стул, на котором я, образно говоря, кое-как, но сидела, окончательно рухнул, подкосились ножки, и все. Я полетела, упала, разбилась, и встать подняться уже не могу. Кое-как доковыляла до лета. И, наконец, дача. Я так любила ее». Пусть мой сад скромен и беден, но у меня на участке растут огромные елки, а прямо за забором зеленеет малахитовый лес. На заборе пристроились две бесстрашные сойки, переливчатые перламутровые коричнево-синие. По веткам яблони пробежала пегая шустрая белка. Под крыльцом ворчит огромный, как футбольный мяч, напыщенный еж. Поют птицы и расцветает сирень. «Я одна!» И мне хорошо. Я долго сижу в саду, иногда закрывая глаза, слушая звуки леса и поскуливания электропилы на соседнем участке. Как я люблю природу! Я человек леса и средней полосы, но это не отменяет мою любовь к морю и восторг перед величием гор. Мне стало спокойно впервые за долгое время. Я поняла, что хочу жить. И это открытие меня ошеломило. Я прислушивалась к себе недоверчиво и пугливо. Я боялась спугнуть эти мысли, очень боялась. Наверное, именно в этот день я взяла лист бумаги и ручку. Точно не помню, да и какая разница, ведь это случилось. И я начала оживать, просыпаться, жить». Помню то утро, которое впервые было хорошим. Это было огромное счастье проснуться и не бояться прожить новый день. Я вышла на веранду и села пить кофе. Солнце деликатно просвечивало сквозь темное кружево листвы. Разумеется, меня подбадривали и поддерживали, призывая разделить всеобщую радость отчаянной птичи пересвистые переливы. Звуки природы тактичные, ненавязчивые, успокаивающие целительные. Потом я разложила листы А4 и начала писать. Мне было все равно, что из всего этого получится. Произойдет что-нибудь или нет. А уж про все остальное я просто не думала, да и помыслить не могла. Нахальства, наверное, не хватило. Я не имела далеко идущих планов. Я не имела планов вообще. Я просто писала, изливая на бумагу свои мысли, печали и радости. Просто прописывала жизнь своих неожиданных героев. Говорила с ними, спорила, не соглашалась, жалела их, презирала и снова жалела. Они были для меня такими явственными, такими живыми, такими знакомыми, словно я знала их сто лет. Со всеми их слабостями несуразностями, ошибками и неудачами. Я злилась на них, огорчалась вместе с ними, радовалась их прозрению и удачам. и разговаривала с ними, словно они были живыми. А они и были живыми, честное слово. Я проживала их жизни и забывала о своей. Я переживала их падения, горести и неудачи, и мои собственные падения, горести и страдания чуть меркли, И переставали казаться такими значительными, такими объемными, такими нерешаемыми. Они меня спасали, мои придуманные герои. Они вытаскивали меня из моего сырого и глубокого колодца, из темного подвала, куда я проваливалась все глубже и глубже. Справляясь со всеми проблемами, ну или почти со всеми, они давали надежду, что справлюсь и я. Или... «Почти справлюсь». «Такие дела». Теперь я не могла дождаться ненавистного прежде утра, чтобы снова встретиться с ними и начать с ними же разбираться. Муж позвонил по мобильному и не понял, в чем дело. Я говорила бодро, торопливо и весело. Он давно не слышал меня такой. «Хорошо звучишь», – осторожно заметил он. Он пока ничего не понял. В пятницу ему полагалось приехать – Я слегка расстроилась, и это при том, что скучали мы друг по другу ужасно. Накануне его приезда я приготовила ужин, торопясь, чуть небрежно. Не так, как всегда. Я не вышла на дорогу его встречать, я торопливо что-то записывала. Когда он подъехал, я, тяжело вздыхая, сложила свои листочки и нехотя поднялась ему навстречу. Он разглядывал меня с интересом, все еще не понимая, в чем дело. А я, грешная, думала про воскресный вечер, когда, наконец, останусь одна. На следующие выходные я решилась прочесть ему свои неумелые опусы. А он заплакал. И тут я совсем растерялась. от чего он заплакал? От счастья, что я увлеклась? Отвлеклась я не смотрю в одну точку? Или его что-то тронуло в моих рассказах? А может, все вместе, одно к другому? Наверное, так. А лето мое продолжалось, и впереди был еще почти целый июнь и абсолютно целый, совсем без купюр, июль и август. Меня больше не волновала погода, за окном дождь, и это еще лучше. Как уютно сидеть на веранде, слышать, как дождь барабанит по крыше и плачет по окнам. А после него все еще прекраснее. Солнце переливается в мокрой траве, и такие запахи, что кружится голова. Я писала все лето. Я по-прежнему плохо спала, но это была другая бессонница. Теперь я продумывала сюжеты. Я вставала легко и рано, распахивала входную дверь и шумно вдыхала прохладный утренний воздух. Муж поставлял бесконечные ручки толстые пачки листов А4. Помню, что назывались эти наборы «Снежинка». Да, еще были скрепочки, черненькие крокодильчики, скреплявшие листы с готовыми рассказами. К концу августа, который был прохладен и очень дождлив, в коричневой папке лежало, по-моему, 9 рассказов. И еще надо было собираться в Москву. Дача была летней, печку я топить почему-то боялась, в доме было неуютно и сыро, и муж торопил меня в город. Он тосковал без меня, и мне было неловко за радость моего уединения. Я вернулась домой и писать перестала. «Почему?» «Да не знаю. Честно, не знаю». Однажды муж осторожно спросил, «А что будем делать? Ну, со всем этим?» Я пожала плечами, «Да что тут делать?» Пописала, написала, справилась со своим отчаянием, и все. «Спасибо, всем спасибо, все свободны, точка». «Жаль», — сказал муж, — «мне все понравилось. Хотя критики, разумеется, никакой, да и человек совсем не объективный, но все же трогает, знаешь, цепляет». «Все от того, что я твоя жена», — отрезала я. И потом у меня нет амбиций и заблуждений. Никакого честолюбия и тщеславия. Психотерапия и все. Поставили точку. Я не графоман, категорически нет. Было по кайфу, писала. Дело сделано, тема закрыта. Да мало ли кто сейчас пишет. Мало ли у кого полно свободного времени. Все это, знаешь ли, игрушки и погремушки. А он настаивал. «Надо». «Обязательно надо кому-нибудь это показать». «Как и кому?» – смешно ей богу. «Отослать это в издательство?» «Ну, допустим». Представила, сколько чокнутых шлет свои опусы ежедневно по мейлу и почте. «Тонны, наверное». «Надеется, что когда-нибудь, может быть, это прочтут?» «Заглядывать в почтовый ящик и теребить сына?» «Проверь свою почту». «Своей личной почты у меня тогда и не было». Не хочу. Почему? Да неважно. Я же уже говорила, нет у меня амбиций с честолюбием плохо. Да и потом, куда сейчас в наше время без денег? Я не жена олигарха, который радостно обклеил вагоны метро рекламой княженцей про нелегкую жизнь богатых своей длинноногой жены модели. У меня, как говорится, не та ситуация. Муж ну бьется, колотится, чтобы мы как-то кормились. Сын живет своей жизнью. Время такое, увы, деньги решают все. Я же не дура, все понимаю. Искать знакомых – бред. Во-первых, в издательской сфере знакомые отсутствуют. Во-вторых, даже если по ней были, по знакомству такие номера не проходят. Блад тут не работает». Это же ясно, как белый день. В общем, сидим и не рыпаемся. Планов не строим и остаемся по-прежнему реалистами. Нет, врать не буду. Телодвижения были. Например, мы показали мои рассказы одной молодой даме, работающей в издательстве учебной литературы. Она прочитала и сказала, что мило и вполне, что это имеет право на жизнь». Скорее всего, надо начать с журналов, предложить туда. А там уж, ну, кто знает, что там за горизонтом. Как в песне «Там-там-тарам-там-тарам». Там, в сентябре на ВДНХ проходят ежегодные книжные ярмарки. Как я узнала об этом? Случайно. При всей моей горячей любви к книгоизданию и книгочтению на этом мероприятии я не бывала, признаюсь – довольствовалась книжными магазинами. Итак, сентябрь, муж занят, выручает мама. Поеду говорить с тобой для поддержания, так сказать, морального духа. Огромный павильон, стенды различных издательств я уже выучила тех, кто занимается билетристикой. Сообразила их совсем немного, этих издательств. Парочка совсем серьезных, еще парочка попроще». На сцене выступают писатели, известные, узнаваемые, понимая, что выступать там почетно. Я же, как бедная родственница, в захудалой куртежке с мамой-подпоркой, с мамой-костылем, пытаюсь кому-либо всучить свою дискету с тремя рассказами, набранными дочкой подруги. Какие-то люди вяло спрашивают, дескать, что у меня там на дискете. Рассказы? Зевок. Нет, не нужны. Снова зевок пошире. Более любезные объясняют, что рассказы – жанр умирающий, никому не нужны. Вот если бы детектив или, на крайний случай, роман. Вежливо дают понять, что я свободна. Практически навсегда. Надежд никто не дает. Я бормочу что-то про Чехова, Куприна, Бунина – токарю, да Влатова, наконец, при этом жарко оправдываясь, что с ними, с великими, не сравниваю себя. Ни-ни, даже подумать страшно. Одно понимаю, им не интересно. Кто-то дискет уберет. Я понимаю, что она останется там, на ВДНХ, навсегда. До компа редактора не доедет. Но что делать? Надежды особых и не было. — Я не верю в случайности, в счастливую судьбу, во всякие там чудеса. Повторяю, я реалист. Пошла туда под напором родных после всех разговоров про лежачий камень. Но съездила, побродила, поглазила на знаменитых. Поняла, что коллегой их точно не буду. Купила какие-то книжки, уже радость. Прошвырнулись с мамочкой, потусовались. Погода прекрасная, времени свободного моря. Вышли из павильона, прошлись по выставке, посидели в кафе под полосатым тентом, что-то съели, чем-то запили и восвояси. Господи, могла ли я подумать тогда, что совсем скоро, всего-то через каких-нибудь пару лет, я буду... Нет, невозможно представить, о чем вы. Выступать на стенде самого, самого большого и лучшего издательства страны качестве, разумеется, автора. Нет, правда, ни о чем таком я не думала, совсем. Не думала, что позвонят, что рассказы возьмут, да еще и напечатают. И вообще я об этом довольно скоро забыла, честно. И тут звонок. Я в тяжелом бронхите, за окном поздняя осень, и все противно. И погода, и самочувствие, и дела семейные по-прежнему не с места. Никаких улучшений, никаких надежд на хорошее. Никаких. По подруге скучаю, денег поехать к ней нет. У мужа с работой не складывается, все обещают, но, как обычно, ничего не происходит. Сын приезжает, конечно, но у него своя жизнь. Захожу в его комнату, сажусь на диван и реву. Да, отвлеклась. Так вот про звонок. Женщина представляется, имя, фамилия, должность. Я сильно кашляю, извиняюсь и переспрашиваю. «Кто-кто? Редактор? Из издательства?» Она очень терпеливо и очень вежливо подтверждает. А после говорит, что рассказы мои они готовы взять. «Ну ничего себе!» «Да-да, готовы! Только вопрос. А еще у вас есть? Ну, в смысле, еще материал?» На дискете-то всего несколько штук, а дальше. Для книги маловато, не хватает объема. Для чего? Для книги? Нет, у меня что-то со слухом. Не иначе осложнение после баранхита. Такое бывает, ну, когда плохо, со слухом. Я снова давлюсь приступом кашля, и представьте, к тому же разражаюсь бурными слезами. От радости, конечно, от неожиданности, от счастья. Редактор тяжело вздыхает, хотя ей, наверное, не привыкать. Авторы, они же такие, ранимые, нежные такие, впечатлительные. Наконец я выдавливаю, что да, рассказы еще есть, но написанные от руки, так как компьютером я пользоваться не умею, ни к чему мне все это, домохозяйки. Я ж в писатели не собиралась. «Ничего», — говорит редактор, — «давайте рукописи, куда же деваться». Я бормочу, что почерк у меня кошмарный, медицинский, что там все правлено, переправлено, зачеркнуто, перечеркнуто. Короче, кошмар. Такой, что неловко. Может переписать начисто? В общем, морочу и голову, обалдевая от еще не до конца осознанного счастья. И муж отвозит мои каракули этой прекрасной женщине. Спустя пару месяцев В первый же день, когда моя первая книжка вышла, мы рванули, разумеется, в книжный. Это был МДК на Арбате. Помни прекрасно. Книжку мою отыскали с трудом. Затерялась, родная, на книжных полках. Стоит незаметная, робкая, неприметная. Но я и купила штук десять. Гордиться так уж гордиться. Я так же гордо вышла на улицу. Я автор. В машине я стала рассматривать ее так, как, наверное, гемолог рассматривает в сверсильный микроскоп ценнейший алмаз. Что-то пытается увидеть, углядеть, распознать. Я трогала ее, гладила обложку, переворачивала страницы так и сяк, убирала в сумку и через пять минут доставала и снова разглядывала и гладила. Муж косился на меня и молчал. Понимал, видимо, у меня процесс, процесс осознания, что вышла моя книга. Ночью я не спала, от счастья. В том издательстве вышли две мои первые книги, но прошло это как-то никак, по многим причинам. И я подумала, амбиции мои, которых, собственно, и не было, вполне удовлетворены, амбиции родни, тем более, «Семья мною гордится, всем знакомым подарена по экземпляру, естественно, витиевато надписанному. Кое-что в жизни я сделала. Чуть-чуть, например, побыла писателем». Громко, конечно, сказано, но все же приятно. «А дальше?» «Дальше мне писать как-то вдруг расхотелось. Почему?» «Да потому что не было мотивации, вот почему» потому что книги мои продавались плохо, денег это не приносило совсем, учиться писать на компьютере мне не хотелось и вообще потешило самолюбие и ладно, хорош. И я пошла работать. Работа была интересная, подруга открыла антикварную лавочку и предложила мне быть там. Внимание, товароведом! Ничего себе повороты судьбы, а?» Я растерялась, ну какой из меня медички и чуть-чуть писателя-товаровед. Смешно. Подруга девушка решительная сказала, фигня. Есть интернет, я подскажу. Интересно, обалденно, ты справишься. Не боги ведь горшки обжигают, правда? И все оказалось правдой. Я научилась распознавать клейма на посуде и пробы на украшениях, год, завод или фабрику страну и прочее. Это было невероятно интересно. Особенно возиться с фарфором или фаянсом, или с ювелиркой. Я читала статьи, шерстила Википедию. Я полюбила китайскую технику перегородчатой эмали. Совсем недорогое варшавское столовое серебро. Эпоху арт-нуво и арт-деко. югент стиль. Бронзу отличала от сплава. Натуральные камни от искусственных, немцев от итальянцев, французов от поляков. Конечно, я понимала не все и далеко не во всем. Тогда подключалась подруга. Словом, справлялись, да и поток был совсем небольшой. Не огурцы ведь на рынок несли, а раритетные вещицы». Два года я просидела в этой милой ловчонке в полуподвале, разглядывая в лупу принесенные штучки. Два года счастья и предвкушения, что вот сегодня нам принесут что-нибудь такое, такое, ну, все понятно, необыкновенное, вот какое». Кое-что покупала себе недорогое. Например, у меня до сих пор живут прекрасные вазочки, какие-то фарфоровые фигурки, тоже дешевые, без эмблем, украшения из серебра, то, что я могла себе позволить. Живут и радуют душу. Лето 2010-го. Жуткое лето. Смог и жара. Да это было одно. Но тяжело заболела мама. Первый инсульт. Мы с ней поселились на даче. Хоть какое-то спасение от этого ужаса. Мама почти не ходила. Перед этим были реанимации и больницы почти два месяца. Она не ходит, но она жива. Я рядом с ней, естественно. Пытаемся вылезти из этого ада. Она очень старается, но... Все равно тяжело. Очень И снова звонок от того самого редактора. Мы давно не слышались, больше двух лет. И она мне предлагает. Того первого издательства уже нет, в Бозе почила. Работает она теперь в другом, самом большом и самом известном, самом крутом. Так вот, они меня хотят издавать, и они предлагают выпустить мою серию, авторскую, И для этого надо немного всего-то написать книгу, новую, к августу. А на дворе июнь, и больная мама, и жара, и ужасная вонь от пожаров, и компьютера нет. А если бы и был, работать на нем я не умею, не сподобилось. Такие дела. Мне предлагают подумать, ну, скажем, три дня». Я что-то торопливо бормочу про жару, маму и все прочее. Редактор не настаивает, просто предлагает. Если сможете, Маша, если получится. Предлагает то, от чего нельзя отказаться. Потому что такие предложения поступают всего один раз. И называются они немного много ни мало шанс. Все. Конец. Не успею, думаю я. Да ни за что не успею. Это нереально, учитывая семейные дела и проблемы. Даже и браться не стоит. Зачем время терять и морочить голову серьезным людям? Голова забита совсем другим. Врачи, лечебная гимнастика, массажисты, реабилитологи, снова врачи. Мир замкнулся на этом, и это было единственно важным. А все остальное ерунда, и значит, опять не судьба. Но я вступила с судьбой в противоборство, в схватку, в борьбу. Осмелилась, понимая, что сил у меня совсем немного, а у нее, да у нее сил. Как она испытывает меня, глумится, хихикая, издевается, пробует меня на зубок. А знаешь милая, а я попробую. Устрою себе и тебе армрестлинг. Ну, кто кого, согласна? Тогда поехали. Помню, жара везде, укрыться негде. В доме жара, а на улице еще хуже. Мотаюсь из дома на террасу. Плохо и там, и там. С утра, естественно, все приготовлено, прибрано, сделаны процедуры, гимнастика и все остальное. Мама уснула, и я пишу до обеда. Потом кормлю всех. Приехали муж и племянник. Уборка, посуда и снова пишу ну и так далее, со всеми остановками на родных и близких. И я ее написала. Важно было то, что я это сделала. Мое личное ощущение я смогла. Не проиграла ей, жестокосердной и насмешливой, не струсила. Книгу я отдала в срок день в день. И тогда поняла, теперь у меня наступает совсем другая жизнь. У меня есть работа. «Дело. Мое. Что изменилось в моей жизни?» «Да все. Моя жизнь организовалась. Она стала планироваться. В ней появились четкость, занятость, которые исключали их хандру и расслабуху. Хочешь, не хочешь, а надо. Подвести людей, поверивших в меня, я не могу. Я не могу не сдать вовремя книгу, потому что совсем потеряю покой. Мне же лучше сдать ее в срок». Признаюсь, сначала был жуткий страх. Страх, посещающий всех без исключения авторов. Знаю, опрашивала. Страх, что не будет сюжетов. Просто иссякнут и все. Нечего будет писать. Со временем он прошел. Теперь, думаю, успеть бы написать все то, что задумала. Потом был страх, что не успею сдать рукопись к сроку. Всегда успевала. Спасибо родителям за переданные по наследству организованность и обязательность. Не заслуга, черта характера. А когда терзают фобии и сомнения, наслаждение исключается. Абсолютно. Но первый этап ⁇ это надо, это обязательство. Надо, хочешь-не хочешь, просто сесть за стол и открыть комп. Прошел. Да, кстати, работать на компьютере я научилась. Просто поняла, что без этого никак. Да еще и замучила совесть, как они там бедные читают мои каракули. Кошмар. Итак, техника, а с ней я всегда была навы, освоена. Хотя писала я первое время так медленно и мучительно, что сосредоточиться на самом тексте было сложно. Но опять же, не боги горшки обжигают. «Освоила. А вот что произошло дальше. А дальше произошло то, что я стала ждать, томиться ожиданием, когда же, когда я упаду в свой текст и, потирая руки, начну. Это стало необходимым. Без этого я просто не мыслила жизни. Это помогало уйти от реальности, ну хотя бы на несколько часов» разбираться в перипетиях судеб, расставлять человеческие фигурки, как гроссмейстер на шахматной доске, управлять ими, направлять их, решать вместе с ними их неразрешимые, казалось бы, проблемы, выводить на ясный свет, осчастливливать, восстанавливать справедливость, хотя бы в тексте, пусть не в жизни, пусть. Я играла в эту увлекательную, витиеватую, кропотливую игру С такой серьезностью и удовольствием, что... Да нет, не так все просто. Совсем не так просто, знаете ли. О бессонные ночи, о размышления и раздумья, пожирающие меня. При этом я на земле. Я не в астрале каком-нибудь ни разу. Я вообще земная. Я по-прежнему решаю все проблемы своей семьи, а их, как вы понимаете, меньше не стало. Просто я стала относиться к ним терпимее, что ли? Легче? Не знаю. Наверное, да. А хлопот-то прибавилось. Я же теперь публичная личность. А это предполагает встречи в библиотеках и книжных магазинах, интервью, публикации – телевидение и радиоэфиры, статьи в журналах, комментарии в газетах, командировки, кстати. Расширился, но это понятно, и круг знакомых. А все остальное не изменилось вообще. Я по-прежнему жена, дочь, мать и к тому же бабушка. Я по-прежнему отвечаю за всех. Такая планида. Но есть прекрасное слово «зато». Чудесное слово, оправдывающее всю мою непростую жизнь. Зато я писатель. Зато у меня есть почитатели, а не только читатели. И их замечательные слова поддержки и даже любви дают мне силы, физические и душевные. Мне пишут со всех концов света. Зато мной гордится семья». Какую радость я доставила маме. У меня появилась вторая семья, мое любимое издательство. Там меня всегда поддержат и поймут, а если надо, и пожалеют. Кстати, я по-прежнему работаю с моим первым редактором. Правда же, это тоже зато? У меня счастливая писательская судьба. Это не мои слова. Это слова главного редактора. О чем они? о том, что мои опусы доходят до читателя и иногда цепляют и трогают его, помогают ему. Я знаю об этом, поверьте. Зато у меня замечательная невестка, чудесный сын, верный муж и жива моя мама. А какой у меня внучок, моя копия, представляете? Вот как бывает. И, кстати, я зарабатываю деньги. Впервые в жизни это делаю я. Чем мне еще одно зато? Зато я ощущаю себя состоявшимся человеком? Простите мою нескромность, у меня есть дело, любимое, хоть и много многоотнимающее, но и, и дающее, безусловно, неизмеримо больше. Ощущение себя, например. И это вовсе не значит, что я загордилась, просто я стала относиться к себе с уважением. Разве этого мало? Для меня, например, вполне достаточно. Я, безусловно, трезво оцениваю себя и не стремлюсь попасть в эпохальщики. Это было бы просто смешно. Но если кому-нибудь, когда-нибудь, чем-нибудь я помогла, а я-то знаю, что помогла, то это значит... Ну, всем понятно, что это значит. И еще про судьбу и случай... Вот если бы я тогда струхнула, банально испугалась, что не сдюжу, не потяну, не успею к сроку, что жарко, что пахнет дымом, что мало времени и вообще. Если бы я тогда отказалась от шанса, не взяла бы, как говорят. Страшно подумать. Нет, жила бы, конечно, как-то жила бы. Но как Ведь самое главное в этой почти невероятной истории, что я обрела себя при всех прочих приятностях. Так вот сложилось. Поэтому призываю, имею на это право, поверьте, не сгоряча, подумать всегда есть смысл. Вступайте в схватку. Не бойтесь поражения, ведь в конце концов, если нас победят, то это тоже нормально. А уж если победим мы, Ведь схватка с самим собой, наверное, самая трудная в жизни. А если ты верхом на коне и даже с поднятым знаменем, то честь и хвала, и рог еще сто раз подумает, стоит ли с тобой связываться, хотя бы по мелочам, которые, кстати, особенно утомляют. И тут еще вспомнилось вот что. Подруга, жалея меня, утешала, но как-то худобедно все поправится». И справится как-то. Жизнь, она ведь как? Пожмет-пожмет хорошего человека, ну и отпустит. Или так? Бог закрывает дверь, но приоткрывает окно. А я так горячо все отрицала. Почему-то в справедливость убытка мне верилась гораздо сильнее. Что вообще может поменяться в лучшую сторону? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете?» Да и к тому же в чудеса и всякую там прочую ерунду вроде счастливой случайности, чего-то на роду написанного, обычно верится только в первой половине жизни. А я была определённо уже во второй. Но, как говорила кэроловская Алиса, чем дальше, тем всё чудесатее и чудесатее. И у меня нет оснований ей не верить.